10. череда привычных побоищ. Итак, слушай, я обдумывал наш разговор о новом альбоме, теме отъезды и считаю, что возможно, направил тебя по ложному пути. Ясно. Если правильно помню, мы говорили о традиции великих баллад и в частности о теме отъезда как своего рода концептуальной отправной точке для пластинки. Да, верно. Мы говорили об этом. И я считаю, что в некоторых новых песнях определённо есть настроение или ощущение, знакомое по вещам из другого времени, другой эпохи, по классическим песням, как я бы их назвал. Значит, ты ещё поразмышляла по повторяющихся образах людей, путешествующих и уезжающих? Да, и хотя в песнях есть ощущение ухода, как мы обсуждали ранее, я не думаю, что пластинка в первую очередь об этом. В ней скорее присутствует общее чувство движения навстречу чему-то, чувство, что, может быть, конечная точка путешествия уже близка. И что это за точка? Возможно, смерть или Бог, но однозначно некая трансформация. Я знал это само собой. В любом случае, я позвонил тебе именно для того, чтобы это сказать. Извини, если кажусь слишком взволнованным, просто я думаю, что мы с Вороном сделали нечто действительно стоящее, похожее на огромный шаг вперёд. Это даёт ощущение, я не знаю, свободы. Свободу в каком смысле? В музыкальном, в поэтическом? Чувствуется, что альбом почти полностью избавился от влияния Ghostin, что немаловажно, стряхнул его с себя и двинулся к чему-то новому. Он свободен и не обременён прошлым, свободен от него. Не знаю, что он, он просто чертовски свободен. Звучит несомненно смело. Да, и я подумал, что идея прибытия или судьбы особенно красиво появляется в песне Cage, резня. И, кстати, именно так мы и назовём пластинку. Cage. Сильно. Именно. И мне нравится, что в этом слове полно других. Cage клетка. age возраст, rage ярость, arcane мистический, grace благодать. И гнев здесь тоже есть. Да, и anger гнев. Этот альбом наполнен гневом? Да, безусловно. Иногда просто кипит. Резня предполагает убийство, разрушение и смерть. Почему ты выбрал столь жестокое и мощное слово? Ну, это запись Явно стало результатом катастрофы, накрывшей мир. Пандемия? Да, и эту всеобщую катастрофу отражает песня за песней, череда кровавых побоищ по мелче. Я думала самой песни Canage, которая посвящена неким метаморфозам. Вот её начало: Я всегда говорю до свидания и катаюсь по горам словно поезд. Я должен сказать, Шон, я был очень рад. Это отличное вступление, оно звучит многообещающе. Этот день у Кейва удался. Мне кажется, будто здесь говорить не только рассказчик, но и сама песня. Хотелось бы внести ясность. Рассказчик это ты сам, а не какой-либо персонаж. Я ж он, всегда я. Даже когда это какой-либо персонаж, это всегда замаскированный я. Первая строка части взята из стихотворения Испанская дама, которое я написал в прошлом году и начинается так: Все мои песни, маршрут на прощание, они волочат за собой тень ярости. Похоже, ты осознаёшь свой гнев и сожаление, а новые песни попытка успокоить этот гнев. Господи, ты начинаешь говорить как мой психотерапевт. А ты правда посещаешь терапевта? Да, иногда. Помню, как пару лет назад, когда я жил в Лос-Анджелесе, мой друг Томас Хаусига, художник, имевший дело со всевозможными травмами, предложил сходить на приём к женщине, которая практикует соматическую терапию. Знаешь, что это такое? Это связано с высвобождением всего негативного, что ты держишь в своём теле, верно? Да, это терапия, базирующаяся на идее, что травма застревает в теле, что-то в этом роде. Для меня всё это звучало слишком уж по лос-анджеловски, но я был готов пробовать всё что угодно, как ты знаешь. Итак, я пошёл и увидел красивую, очень спокойную женщину, забыл её имя. Для начала она обсудила со мной все глубинные вещи, Артура и так далее. а затем попросила лечь на диван. Она укрыла меня одеялом, и я почти сразу впал в крайне расслабленное состояние. Это было прекрасно, правда? Затем она провела меня через моё тело и спросила, где зарождается ощущение. И я ответил, что в желудке. Она попросила меня сосредоточиться и описать это чувство. В тот момент ощущение в моём животе напоминало блаженство, причём неуклонно нарастающее, о чём я и сказал. Я был в каком-то трансе и сказал ей, что очень счастлив, и ещё сказал, что чувствую своего рода эйфорию. Тогда она велела мне продолжать концентрироваться на этом ощущении в животе, почувствовать его. И тут я очень отчётливо ощутил, как на моём животе появилась буква А. Что было очень странно. Я поделился этим с врачом, и она сказала: "Хорошо, просто думай о ней". Тогда я предположил, что буква А означает Артур, и терапевт ответила: Просто сосредоточиться на этой букве. Так я и сделал и внезапно сказал: "Нет, а значит не Артур, а значит Агония". И как только я это понял, меня сотряс прилив ярости. Он был невероятно сильным, всё моё тело буквально колотило от ужасной злости, просто безумия, а она только говорила: "Вот так, вот так". А я плачу, дрожу и рычу от ярости. Это было нечто. Звучит первобытно. Это помогло Может быть, но я вот что хочу сказать. Никогда не знаешь, что хранишь внутри. Совершенно не понимаю, зачем я рассказал тебе эту историю. Ты вправду как психотерапевт? Возможно, я упустил своё призвание. Ты пришёл на следующий сеанс к этой соматичке? Чёрт. Нет. Боже, я бы ходил каждую неделю. Ну ладно. Мы говорили о том, что главные темы новой пластинки отъезд и прибытие. Да, я хочу сказать, что песня Carnage не просто бегство от прошлого, а скорее явное стремление к своего рода экстазу. Во втором куплете двое беглецов видят такой образ: солнце, босой ребёнок с огнём в волосах, и тогда вся песня словно взрывается экстазом, уничтожением. И тут внезапно вспыхивает солнце, но ну... То есть может показаться, что вся пластинка посвящена уходу, скажем, в духе Джимми Лаба, но на самом деле она о прибытии или, может быть, о трансформации, о неком переходе из одного состояния в другое, о том, как всё начинается в одном месте и приходит в другое. В большинстве песен, кажется, так и происходит. Они разделены на две части неким событием. Мне кажется важным как-то обозначить это на личном уровне. потому что это отражение твоего собственного опыта до и после великого сотрясения. Но ну, мы много говорили об этой концепции, о том, что страдание по своей природе является главным двигателем перемен, и что оно каким-то образом даёт нам возможность переродиться, надеюсь, в кого-то лучше. Что Бог посылает нам ужасные, разрушительные испытания, чтобы мы могли переродиться. Это не те перемены, к которым стремимся мы сами. Скорее они происходят через повреждение или полное уничтожение нашего прежнего я. Понятно. Итак, в гораздо большем масштабе это также относится к коллективному переживанию пандемии. Да, я так думаю. Альбом в определённой степени касается этой темы, хотя я не совсем уверен. Ещё рано, и песням нужно настояться. Без сомнения, им ещё многое предстоит раскрыть, как и всегда. И это произойдёт в тот момент, когда ты наконец сможешь их исполнить. Да, всё дело в выступлении перед публикой. Вот тогда песни и открываются во всей своей полноте. Я думаю, зрители выявляют истинную суть песен. Не то чтобы студийная версия менее значима, вовсе нет. На самом деле, когда изредка слушаю свои песни, я выбираю оригинальные записи, а не концертные. Они менее театральны, менее требовательны, но живые версии гораздо более экспериментальны. Они принадлежат слушателям. Шон, просто из любопытства. А что ты думаешь о песне Balcony Man? При первом прослушивании я подумал, что, похоже, речь идёт непосредственно о том моменте, в котором мы находимся, о пандемии и, в частности, о нашем общем опыте остановленного времени. Да. И как ты знаешь, в течение всего этого странного застывшего времени я работал над новой пластинкой сидя на балконе. Перенёс туда стол и стулы, написал там большую часть текстов. Отлично, помню, как почувствовал этот странный парадоксальный зазор между прекрасным летом и чудовищной пандемией, столько надежды, столько безнадёжности. В этой песне есть несколько весьма сюрреалистических строк. Я балконный человек, я это 200 фунтов, сидящий на стуле под утренним солнцем. Да, это снова статуя, ледяная скульптура из white elephant. Но balcony man красдо более игривая песня, в которой рассказчик ликующе предвкушает встречу со своей женой. Это звучит так оптимистично, и финал песни почти оргазмический. Утро сегодня потрясающее, ты тоже. Утро сегодня потрясающее, ты тоже. И так с учётом всех обстоятельств это крайне оптимистичная песенка, действие которой происходит во время катастрофы. Да, а заканчивается она строкой: то, что тебя не убивает, лишь делает тебя ещё безумнее. Это оптимизм или принятие абсурдности жизни? Что ж, в контексте песни это беззаботное и добродушное воздаяние, но не бестолики правды. Думаю, будет справедливо сказать, что психика у многих во время пандемии подверглась испытанию, а иногда его и вовсе не выдержала. Опасность экзистенциальный страх, отказ от коллективного здравомыслия, полная утрата нашей общей силы, то есть нашего общества перед лицом столь ужасного кризиса неким образом обессилила. Так что ли? Мне кажется, произошло нечто большее. Я думаю, что пандемия дала нам шанс сделать этот мир лучше, но мы его упустили. Мы растратили эту возможность впустую. Вначале многие из нас чувствовали, что нашей цивилизации представилась возможность отказаться от ч славе обид и разногласий, от высокомерия, бессердечного пренебрежения и объединиться против общего врага. Одна беда на всех была даром, способным превратить мир в нечто невероятное. К нашему студу этого не произошло. Правые стали ещё злее, левые стали ещё безумнее, а наше и без того раздробленное общество превратилось в какой-то дурдом. У многих это вызвало потерю сил и решимости, а ещё ослабление веры в общее благо. В результате пострадало психическое здоровье многих людей. Многие письма в The Red Hand Files были очень тревожными. Кто-то еле держался, не зная, что думать или делать, буквально висел на волоске. А другие совершенно подавлены, сходили с ума от одиночества. Вдобавок общественный диссонанс активно подогревался интернет-дискуссиями. Под всем этим скрывается океан скорби. Я молюсь, чтобы людям стало лучше. Нужно просто держаться и попробовать остаться в здравом уме. То есть обязательно дойти почти до полного отчаяния, чтобы стать сильнее? Ты сейчас говоришь о скорби? Да. Интересная мысль. Я понимаю о чём-то. Но также существует опасная и соблазнительная идея жить на грани и этому, по моему мнению, нужно сопротивляться. В этой мрачной точке скорбящий может ощутить близость к тому, кого он потерял, и от этого трудно отказаться и вернуться к нормальности. Этот особый вид горя тупляет и, не знаю, разрушает, и можно остаться в этом состоянии навсегда. Я и Сьюзи чувствовали это внутри, на некоторое время нас будто зомбировали. Не хочу быть неправильно понятым. Но порой возникает своего рода болезненное поклонение утрате, нежелание ступать за границу боли, потому что боль это место, где находится тот, кого ты потеряла, а следовательно, место, где есть смысл. Подчеркни всё, что связано с горем, такое скользкое и ненадежное и потенциально опасное. Да, мне кажется, пандемия сделала нас всех очень уязвимыми. В начале карантина мы ощущали нечто, что нас объединило, но оно же и отдалило нас друг от друга. Для многих, по-моему, всё это оказалось слишком сложным. Да, это крайнее противоречие. Коллективный опыт в значительной степени определяемый изоляцией. Это было похоже на то, что я чувствовал, когда потерял Артура. С одной стороны, я ощущал себя каплей в море человеческих страданий, но в то же время оказался совершенно одиноким, словно гибель Артура оставила на мне клеймо. Этот экстремальный парадокс может показаться каким-то безумием. Я никогда не испытывал такого одиночества. Фактически, ты становишься недосягаемым для помощи. Тег добрых чувств, которые испытываешь к тебе люди, со сьюзи происходило то же самое. Мы были друг у друга, но иногда мы были поражены. Мы были вместе, но по сути, одиноки. Это, наверное, совсем выбивает из колеи, когда всё, что принимал как должное и считал правдой, сотряслось до основания. Помню, однажды я лежал без сна в постели рядом со Сьюзи. Я чувствовал, как горе с рёвом бьётся в моём теле, а отчаяние сочилось из кончиков пальцев. В отчаянии я взял руку Сёзии и почувствовал такой же сильный разряд электричества. Это было так осязаемо. И ведь о физической стороне горя вроде бы нечасто говорят. Мы склонны рассматривать его как эмоциональное состояние, но это ещё и жестокий разрушительный удар по организму, очень сильный, порой смертельно опасный. Да, и когда погружён в скорбь, Ты не видишь настоящего утешения от людей, постоянно твердящих, что время лечит. Но я отчётливо помню, как проснулся однажды утром, наконец-то выспавшись и подумал: "Всё будет хорошо", как будто что-то незаметно изменилось. С тобой было так? Но сперва не было ничего, кроме темноты, но со временем я и Сьюзи начали видеть что-то вроде маленьких лучиков света. По сути, это было сострадание людей, с которыми мы встречались. Мы прочувствовали доброту окружающих, их заботу. Знаю, это прозвучит плоско, может быть даже наивно, но я пришёл к выводу, что мир вовсе не так уж плох. То, что мы считаем злом или грехом, на самом деле является страданием, и миром движет не зло, как нам часто говорят, а любовь. И несмотря на всё горе, а может вопреки ему, люди в своём большинстве просто добры. Думаю, мы соо связи инстинктивно поняли, что нам нужно двигаться навстречу этой силе любви, иначе мы погибнем. И это Главный мотив создания The Red Hand Files. Это главный мотив во всём, что я делаю. The Red Hand Files это попытка что-то вернуть миру. Это наглядное подтверждение ценности человеческого бытия. Каждому ответ говорит: "Я имею значение. Вы имеете значение. Мы все имеем большое значение". Может быть, The Red Hand Files заслуживают отдельного разговора. Ага, давай оставим это на потом. Интересно, связан ли твой нынешний крайне интенсивный ритм работы со смертью Артура? Не является ли для тебя работа своего рода спасением или, может, это слишком сильное слово? Да, именно так. Работа это форма спасения. Как думаешь, сейчас у тебя есть и ещё большая потребность сочинять песни? Я чувствую себя обязанным творить. Это сила неподвластная мне, честно. И я делаю всё, что могу, чтобы поддерживать творческий процесс, постоянно пытаясь удивить самого себя. Мне по-прежнему всё интересно, и при этом нравится думать, что я в любой момент могу всё бросить и просто радоваться тому, что может предложить этот удивительный мир. Ты серьёзно собирался так поступить? Да, посещали такие мысли, но мой мир основан на творчестве. Оно расширяет моё восприятие, дарит ощущение изобилия. Без творческого участия в мире, без содействия ему, думаю, я бы чувствовал себя только наблюдателем. Но, может быть, достаточно просто сконцентрироваться на его дарах. Наш мир интересное и удивительное место, и я уверен, в нём полно чудес. Довольно неожиданная и свежая точка зрения. Дело не только в том, что мне нужно или даже хочется что-то написать. Мир легко мог бы обойтись без ещё одной песни Никаеева, но для меня песня имеет очень важное значение. Ими я измеряю свою жизнь от песни к песне, и так продолжаю творческое странствие, которое наверняка никогда не достигнет цели, кроме той, о которой мы говорили раньше: смерть, Бог или трансцендентность. Песни подобны вехам, оставленным на пути и обозначающим само путешествие, как следы хлебных крошек на лесной тропинке. Мне нравится эта идея: двигаться вперёд, но оставлять зарубки. Они говорят: "Я был здесь, я создал это". Это, конечно, больше, чем просто музыка и слова. В песнях есть нерв, соединяющий их с живым опытом, который является отправной точкой великого путешествия. Песни описывают это путешествие, они также обогащают меня духовно, и хотя бы поэтому к ним следует относиться с большим уважением. Они одна из движущих сил моей жизни. Вероятно, прекратить писать песни означало бы для меня также прекратить творчески участвовать в собственной жизни песни придают моей жизни характер значит ли у тебя написание песни своего рода творческое участие в самой жизни в каком-то смысле да и в конце концов я горд что моё странствие столь изменчиво и многообразно и конечно же горд тем что оно до сих пор длится а музыка ушла так далеко вперёд я очень рад тому что на carnage есть такие песни о которых я даже не мечтал 5 лет назад Они тогда были бы вне моего понимания. С точки зрения того, как они написаны или самой тематики и того и другого. Но ещё мне хочется сделать что-то полезное для мира. Я хочу знать, что за отведённое мне время я сделал что-то ценное для других, что мои песни послужили людям. Так должно быть. Я не верю, что художественный дар даётся нам исключительно для собственного развлечения. Музыка слишком ценна для этого. Повторил Шон: "Песня это сила". Они могут делать людей лучше, они помогают, а это налагает ответственность на того, кто их пишет. Итак, если разобраться, речь идёт не только о работе, но и о том, как она влияет на жизнь других и обогащает её. Да, часть и дело в работе, но только отчасти. Знаешь, я затронул эту тему в эссе, о котором мы говорили ранее, Тайная жизнь любовной песни. Я писал, что когда мне было 12, отец спросил меня, что я сделал для мира, какой вклад внёс? Сейчас, когда я думаю об этом, мне кажется довольно странным, что он задал мне этот вопрос, и, конечно, я не мог ему толком ответить, ведь мне было всего 12 лет. Но я спросил его, что сделал он сам, и он с большой гордостью показал мне рассказ, который он опубликовал в журнале, когда был молодым. Странный эгоизм творческого человека, да? Поступок довольно эгоцентричный, но в то же время показательный. Или, может быть, твой отец просто был чрезвычайно неуверен в себе? Но если бы мой двенадцатилетний сын задал мне такой вопрос, я бы взъерошил ему волосы и сказал: "Я создал тебя, малыш. Сначала любишь самых близких, а затем любовь распространяется вовне. Конечно, есть творчество, если мы сможем освободить его от подобного эгоцентризма, чтобы оно стало чистым выражением любви, тогда оно приобретёт исключительную ценность. Но любовь должна быть. И я прошёл сквозь потрясения, чтобы этому научиться, чтобы осознать Сперва я должен проявить себя как отец, муж и сын, как член семьи, и только потом как художник. Как ты достиг баланса между семейными обязанностями и стремлением творить? Ведь эти две вещи часто конфликтуют. Пока я не уверен, что обрёл это равновесие, и немного сожалею об этом, но я тружусь, чтобы его достичь. Я на верном пути, во всяком случае, мне так кажется. Я старею, поэтому неизбежно задумываюсь, к чему всё это ведёт. Но когда я буду лежать на смертном одре, готовясь испустить последний вздох, а рядом будет Сьюзи, вряд ли я ей скажу: "Дорогая, наклонись поближе, я хочу тебе кое-что сказать". Она прошепчет: "Да, любовь моя", а я скажу: "Я написал Mercy Seat". Ну, мало ли. А если серьёзно, то же действительно написал Mercy Seat, и это не стоит сбрасывать со счетов. Ну да, с возрастом неизбежно песни становятся другими. Пожалуй, мои последние песни кажутся мне более обжитыми, как будто они странствовали дольше. Впрочем, так оно и есть. Они более искушённы, в них запечатлено больше опыта, по крайней мере, по моему скромному мнению. Разумеется, старение должно сказываться на сценических выступлениях. Ах, чёрт возьми, мне всего 63. Однако я давно не выступала, последний тур потребовал огромных затрат энергии. Я не падала на колени уже 2 года. Но это будет не просто. Падение на колени для меня дело профессиональной чести. Я люблю хорошее коленопреклонение. Это самое прекрасное из всех сценических движений. Элвис, Джеймс Браун, Пати Смит, Ал Грин, чёртов Джим Моррисон, прекрасные священнодействия, упасть на колени и выть в микрофон от всего сердца. Не хотелось бы стать для этого слишком старым. Знаю, что это не очень-то по рокунрольному. Но ты не думала на коленниках? Ну, говорят, и ги их используют. Но это обесмысливает затею. И тем не менее, какой же он классный парень, не Гип-хоп, какой выдающийся, исключительный исполнитель. Да, первобытный. Мне бы очень хотелось увидеть DS Tujes в их лучшие дни, но есть нечто героическое в их поздних выступлениях, хотя бы потому, что они до сих пор делают это с такой самоотдачей. Это невероятно. Но нужно осознавать, что когда ты на сцене, тобой владеет нечто сверхчеловеческое, какая-то свирепая сила, адреналин, энергетика толпы, чистая сила музыки. Ты как будто превращаешься во что-то иное, в иную сущность. Это метаморфоза. Кои какие вещи, которые вытворяешь на сцене за её пределами выглядели бы дико. Вся эта беспорядочная сексуальная энергия, физический контакт соучастие публики в каком-то неистовом ритуале. Не изменились ли социальные отношения настолько, что та грубая, первобытная сексуальная энергия, о которой ты говоришь, вскоре может стать неприемлемой? Не знаю, но однажды всё, конечно, пойдёт наперекосяк. Находиться на сцене, выступать перед толпой и быть охваченным всеми этими силами музыки, самого действия, вступления публики это нечто особенное. Подумай только, можно забраться на вершину чёртовой свидительной арматуры, и раскачиваться там или ползать по сцене, как змея, или ходить по рукам толпы в восхитительное безумие, восхитительное и опасное. Не знаю, как можно обуздать это чувство. Не знаю, как зрители могут его обуздать. Это первобытная сила, полное единение, и это не имеет никакого отношения к возрасту, а скорее к тому, что ты отдаёшь всего себя в силе момента. Как ты относишься к тому, что некоторые группы продолжают играть в преклонном возрасте, например, Rolling Stones? В наши дни существует своего рода исторический рок, который в общем-то питается ностальгией по прошлому, против которой, вероятно, выступили бы наши молодые панки. Что ж, лично я считаю Rolling Stones необыкновенным экспериментом по долголетию. Мик Джаггер по-прежнему бросает вызов времени. Только посмотрите на его зубы и волосы. Я не видел Стоунз в тех порках, когда они играли в Мельбурне в 70-х, но полагаю, для них всё так же важно выйти и задать жару. Это достойное уважение. Самодовольство грех в чистом виде. Выступать перед людьми это удивительная привилегия, данная Богом, и её нельзя упускать. А ты забылну, потому что я помню, как разговаривал с тобой несколько лет назад, и ты сказал, что теперь, когда стал старше, рок-н-ролл сыпряжён для тебя с неловкостью. А вскоре после этого ты собрал Grinderman. Ха! В Grinderman я бестыдно и дерзко обращаюсь к самым проблемным аспектам нашей природы, в частности, гибермаскулинности. И несмотря на это, насколько я мог судить, Grinderman понравился как мужчинам, так и женщинам. Каков был изначальный замысел? Это был антирок-н-ролль, извращённый эксперимент. И хотя песни были энергичными и оставались в рамках жанра, Мне кажется, нам удалось избежать типичных рок-н-ролльных клише. Мы хотели показать, что можно по-прежнему создавать убедительную, противоречивую и оригинальную музыку, используя традиционный инструментарий рок-н-ролла. Это тоже было слишком, особенно тематика. Я имею в виду на Opus и блюз. Да, Грэндерман обратились к некоторым любопытным поэтическим идеям, например, раздражённая чувственность музыки. В смысле, концерты Grinderman были поистине удивительными, яркими, вызывающими и глубоко тревожными. Если честно, это было даже слишком тревожно в ротическом плане, чтобы быть гипермужским. Мне очень нравилась какая-то мрачность сексуальных тем. Помню, мы были в студии Марка Ноффлера в Чезеке, и Джейсон Пирс из Spiritualized зашёл потусоваться. Мы поставили ему Warm Tamer. высший образец гриндерменновского неутомимого сексуального безумия. И он послушал её и сказал: "Вы хоть понимаете, какой это пипец? Мы были очень рады это услышать, особенно от Джейсона". У Worm Tamer, как бы это сказать, весьма интересный текст. Да, пожалуй. Эта песня сочится сексом больше, чем другие когда-либо записанные. Она похожа на живопись Эдварда Мунка под Амил нитритом. экстремальный, капитальный кошмар. Но после второго альбома мы с Ворыным подумали, что исчерпали это направление рока, по крайней мере, на данный момент. После этого наша музыка двинулась в другую сторону. Я всегда чувствовал, что в Bad Seeds присутствует непоколебимое мужество старой школы. Да, это определённо есть. Когда я брал у тебя интервью на сцене Roundhouse в 2009 году по поводу выхода романа Смерть Бани Манро, Ты сказал, что большинство мужских шуток в книге подслушал у парней в автобусе на гастролях, подозревая, что я просто пытался переложить вину на других. В основном я срисовал собственные неизменные импульсы. Для этого не требовалось слишком сильно напрягать воображение, но ну, ты прав, сдерживающих факторов в туре очень мало. Это уж точно. В сущности, это группа мужчин, едущих на работу. Но ну, в нашем случае да. Знаешь, одно время мы и считали нашу музыку исключительно мужской. По крайней мере, я так считал, но теперь всё иначе. О, да? Расскажи поподробнее. Я думаю, с годами музыка сделалась более женственной в традиционном смысле этого слова. Она стала заботливее, уязвимее, эмпатичнее. Не то чтобы раньше всего этого не было, но многие сегодняшние песни кажутся, не знаю, щедрее. Да, но в группе никогда не было женщины-музыканта. Что ж, как ни странно, мы пригласили клавишницу Карли Паради. которая должна была играть в туре Ghoststein. Она замечательный музыкант. Карлия, пробыла в The Beat Seeds полтора года, выучила все песни и, скорее всего, знает их лучше, чем мы все. Но она никогда ни с кем лично не встречалась из-за пандемии. Но мы взяли её в группу, потому что она оказалась лучшим кандидатом для этой работы. Она выделялась энергичностью на фоне остальных претендентов. Очень жаль, что вам так и не удалось поехать в тур Ghoststein. Да, это удручает, правда? Я чувствовал, что мы с этим материалом просто башню снесём. Мы понимали, что нащупали что-то особенное в туре Skeleton Tree, что-то, на что наткнулись случайно, некую экстремальную связь. У нас не было никакого плана или чего-то подобного. Мы получали удивительный отклик от зрителей. Вечер за вечером он перерастал в неистовство, как будто публика чего-то отчаянно жаждала. И чего она, по-твоему, жаждала? Смысла. Она жаждала смысла. чтобы музыка обрела смысл? Нет, чтобы смысл обрела их жизнь. Тяжело ли было покинуть дом, снова гастролировать после всего произошедшего? Знаешь, тур Skeleton Tree был таким, не знаю. Перед началом тура я просто разваливался. Я подхватил какой-то странный грипп и провалялся в постели месяца полтора. Я был измотан, подавлен. Это были очень мрачные дни меня. Сковал непреодолимый страх перед туром. Я просто понятия не имел, смогу ли выступать. Мне было чертовски плохо из-за Артура, я был опустошён. Тогда в Сьюзе нашла какого-то диетолога. Я связался с этой женщиной по Скайпу. Она сказала, что поставит меня на ноги за 2 недели. Я ей доверился. Я пил всё дерьмо, которое мне прописали, бросил есть определённые продукты, начал есть другие, перестал курить и принимать снотворное. Короче, она и впрям вернула меня к жизни. Она совершила чудо. Однако мне всё равно было страшно. Я не знал, смогу ли выступать, да и даже просто выйти на сцену, если честно. Это, наверное, было ужасно. Да, было. Но так случается с каждым, у кого есть работа. Ты просто её делаешь, верно? За много лет я насмотрелся всякого. Музыканты и техники отправлялись в турне, будучи в самых ужасных обстоятельствах. Они проявляли подлинный героизм, мужество и выносливость. Ты собираешь чемодан, Несколько костюмов, пара коробок краски для волос. И едешь делать свою работу, вот и всё. У тебя нет другого выбора. Но во время тура Skeleton Tree произошло нечто такое, что трудно описать. Можешь попробовать. Я трепетал. А потом начались концерты в Австралии. Когда я вышел на сцену в это силовое поле сочувствия, понимания, любви, со мной случилось нечто такое, что просто излечило душу. Мне трудно объяснить это. Поездя не меня изменила. Я чувствую себя очень обязанным публике. Да, публике и группе тоже. Итак, ты чувствовал сопереживание зрителей, ощущал, что они желают тебе добра, но также присматривают за тобой. Я задумался об этом, когда видел тебя в О2, в том туре. Это было ощутимо даже с того места, где я стоял. Да, я это чувствовал очень глубоко. Что ты чувствуешь сейчас, оглядываясь назад? Глубочайшую благодарность. Вы, в этой связи с извивило бы интересно увидеть, как бы публика отреагировала на концерт Ghostin. Да, как ты сказал, очень жаль, что этого не произошло, но произошли другие интересные вещи. Да, включая эту безумную книгу, о которой я, возможно, ещё пожалею. Я, скорее, имел в виду The Red Hand Files и то, как блог развивался в это странное время. Что ж, Я начал The Red Hand Files задолго до пандемии. The Red Hand Files никоим образом не является реакцией на текущую ситуацию. Да, но тон изменился во время пандемии. Когда это начиналось, было впечатление, что ты просто пробуешь что-то, что может сработать, а может и нет. Но я чувствовал, мне есть что сказать, что-то, что я не могу выразить с помощью песни. Процесс написания песен настолько абстрактный и медленный, и я ощутил потребность в непосредственном взаимодействии с людьми, общении с ними. Большинство людей, вероятно, делали бы это в социальных сетях. Не то, чтобы я это рекомендовал заметь. Я провёл в Твиттере год, неактивно, просто наблюдая за людьми, но в конце концов даже это оказалось совершенно удручающим. Я следил за теми, кем восхищался в течение многих лет, подкастерами, писателями, журналистами, общественными мыслителями, социальными критиками, я обнаружил, что форма каким-то образом умоляла почти всех из них. Не всяк, но большинство. Поначалу я думал, что это похоже на Дикий Запад или на панк-рок, но оказалось, что Twitter это просто фабрика штампующая придурков. В конце концов я удалился из всех социальных сетей. Повезло, так откуда же взялась идея The Red Hand Files? Тут сошлось несколько факторов. Я давно хотел сделать что-нибудь, что расширило бы сферу моих возможностей как художника, что-нибудь, что не ограничивалось бы конкретно музыкой или даже искусством, а было бы связано с общением другого типа, возможно, неким открытым разговором. Я уже обсуждал со своей командой не создать ли пространство, где я мог бы говорить на отвлечённые темы, но я понятия не имел, что это будет. Ты запустил сайт Разместив обращение, которое висит там до сих пор, вы можете спросить меня о чём угодно. Здесь не будет модератора. Всё останется только между нами. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. С любовью, Ник. Это до сих пор кажется дерзким поступком для рок-певца. Честно говоря, иногда при мысли о The Red Hand Files у меня возникает что-то вроде головокружения. Я думаю, какого чёрта я пишу девушке, склонной к суициду о том, Как я и поборол депрессию от одиночества. Это кажется просто нелепым. Какая самоунадеенность, по какому праву? Но потом я говорю себе: "Она же обратилась ко мне с надеждой. И если я отвечу, возможно, она не будет чувствовать себя такой одинокой". И я отвечаю, и вдруг всё это оказывается нормальным. Вот и всё. И знаешь, это полезно не только для неё, но и для меня. Получается, в каком-то смысле ты действуешь инстинктивно. Что делает всё это куда интересней и рискованней? Да, теперь я уже вполне свыкся с этим ощущением, будто ступаю в неизведанное. Пожалуй, я научился доверять дискомфорту, сигнализирующему, что впереди нечто важное, что грядут перемены. Похожее головокружение я испытываю, когда пишу строчку песни, которая на первый взгляд кажется очень плохой, но продолжает меня притягивать. Подобные вещи часто являются движущей силой прогресса. The Red Hand Files изменили мою жизнь. Хорошо это или плохо, но они стали тем каналом, который позволил мне выйти за пределы собственных ожиданий относительно того, что значит быть рок-певцом или кем бы то ни было. Они освободили меня от самого себя, от прежнего представления о Нике Кеви, циркулировавшего в общественном пространстве. Да, наверное. Возвращённой природой этого эксперимента определённо есть что-то такое, что меня очень привлекает. Я не могу это объяснить, потому что на каком-то уровне это не имеет смысла. Если только не читать вопросы, которые задают мне люди, тогда всё преображается. Эти письма своим доверием и открытостью подтвердили важность проекта. Раздел вопросов, доступ к которым есть только у меня, невероятно волнующий. Это целая книга печали, живая, непричёсанная. Трудно обсуждать это, не имея представления о природе этих вопросов. Я мог бы послать тебе несколько, и ты поймёшь, о чём я. Неплохая мысль. Давай продолжим, когда я их прочитаю. А сейчас я должен спросить: что сказал бы молодой Никеев о старшем? О боже, как я ненавижу этот вопрос. Правда? Почему? Мне не нравится заложенный в нём смысл. Подразумевается, что молодой Кейф в каком-то смысле будет презирать старшего, но я не думаю, что обязательно должно быть так. Вероятно, было бы по-другому. Если бы не Кейф из прошлого взглянул на Ника Кейва нынешнего и обнаружил, что тот всё ещё занимается примерно тем же самым, он, честно говоря, был бы потрясён, и не без причины. Да, но он также мог быть удивлён переменами, как и все мы, Джон. Я был в пути, а в пути должны случаться перемены. Иначе какой смысл вообще куда-то отправляться? Оглядываясь назад, могу сказать, что от счастья это связано с избавлением от юношеской глупости. В этом и есть зрелость, но я также думаю, что при всём том мне удалось сохранить стержень, потому что многие вещи, которые я открыл и полюбил в молодости, отрочестве или даже в детстве, я до сих пор ношу с собой. Они остаются моим краеугольным камнем. Как бы ты определил этот стержень? Он как-то связан с красотой и печалью, а может быть, с близостью одного к другому? Что-то вроде того. Я помню, как чувствовал это будучи ребёнком. Ты всегда приравнивал красоту к печали? Мне трудно объяснить, но это как-то связано с особым представлением о красоте и с потребностью видеть своего рода ваяризмом, а также с организацией мира в образах. Не уверен, что я понимаю. Но, например, я всегда любил изобразительное искусство, искусство повествовательное, символическое, особенно живопись, и, конечно же, я пишу в основном повествовательные песни, используя яркие образы. Кажется, я познаю мир визуально, через истории, символы и метафоры. По сути, всё сводится к тому, чтобы разглядеть образную природу вещей. Именно так я воспринимал мир с детства, именно так я пишу песни, как серию выразительных образов, порой жестоких, но чаще всего печальных. А "Охора", например, мир слушает. Может быть, приведёшь пример из детства? Помню один случай. Я был совсем маленьким. Лет 5 или 6 я лежал в постели между матерью и отцом. Каждое утро я забирался к ним и разговаривал о разных вещах. Это было моё время наедине с ними, пока братья и сестра спали. Отец только что вернулся из какой-то поездки и сказал, что на пианино лежит для меня подарок. Это была огромная книга с картинками под названием "Дерево сказок. Народные сказки и басни со всего мира". Некоторые совершенно сюрреалистические, жестокие и грустные. В ней были красивейшие иллюстрации, и оглядываясь назад, я думал, что эти картинки из книги каким-то образом на меня повлияли. Помню, я лежал ночью в постели и видел, как странные образы, существа из книги, проходят перед закрытыми глазами. Все они были наполнены смыслом. Каждая глава Дерева сказок была веткой дерева, а каждая история гнездом на этой ветке, и рассказывает это сейчас Я понимаю, что использовал тот же самый образ в Spinning Song с Ghostin. Знаешь, даже сейчас для меня этот образ имеет силу. Я дорожил книгой, читал и перечитывал её много лет и пересматривал её в подростковом возрасте и даже использовал некоторые иллюстрации для разворота конверта первой пластинки The Birthday Party. Красный дьявол, черпающий воду из колодца. Ещё была семейная Библия у бабушки в Мейлбурне. И когда мы приехали в гости, я обнаружил книгу в одном из шкафов. Опять же, я был очень юн, и картинки меня очаровали. Я долго сидел на краю кровати в бабушкиной спальне, просто рассматривая иллюстрации. У них, ярких и загадочных, была своя притягательность. А ещё мне казалось, что и Библия, дерево сказок, храня тайное знание. Уверен, для развития воображения важно было и то, что это был мой собственный опыт. Я хочу сказать, эти впечатления прочно закрепились в моей душе, как отпечаток меланхолического воспоминания. Наверное, в детстве у тебя тоже были такие книги, верно? Да, я помню иллюстрированные басни Эзопа и книгу мрачных скандинавских сказок с чёрно-белыми иллюстрациями, которые казались мне очень живыми и экзотичными. Но показательно, что большее влияние на тебя оказало скорее изобразительное искусство, чем литература. Это верно? На самом деле, меня всегда больше привлекала живопись, чем литература. Живопись была моей темой. Я заметил, что ты часто оживляешься, говоря о живописи, правда? Я много и беру от изобразительного искусства. Думаю, оно даёт мне больше энергии, оно более инстинктивно, более инстинктивно, более естественно в моём характере. Чем ты занимался, когда в 70-х годах посещал художественный колледж в Мельбурне? Рисовал грубые Фигуративные картины. По правде сказать, большие, плоские, композиционно неуклюжие вещи. В то время мне нравились работы Алана Дэвиш, атланского художника, о котором, похоже, почти забыли. Он писал большие, духовные, символические картины. Я считал их очень сильными. Также, конечно, мне нравились Сидни Ноллан и Брэд Уайтли, хотя в художественном колледже я учился всего пару лет. Меня выгнали со второго курса. Говорили, что моя голова была где-то в другом месте. Думаю, имелся в виду рок-н-ролл. Так ли это было? На самом деле нет. Я очень хотел стать художником, но так вышло, что я ещё и пел в рок-группе. Полагаю, в глазах руководства колледжа это делало меня несерьёзным. Как бы ты описал своё пребывание в колледже? Ну, я пришёл туда из обычной средней школы для мальчиков, где на любого, кто интересовался искусством, смотрели с некоторым пренебрежением и подозрением. Так что поступление в художественный колледж дало мне чрезвычайную свободу. Я уже кое-что знал о живописи. В школе я увлекался историей искусств, изучал альбомы репродукций, ходил по галереям, но когда поступил в художку, словно попал в другой мир. Надо мной взяли шавство ребята постарше, третий курсники, и мы вечера напролёт сидели в пабе и беседовали об искусстве, в основном о живописи и художниках. Меня очень интересовало то, чем занимались эти студенты, а они давали мне советы насчёт моих занятий. Очаровательные, убеждённые эксцентрики, совершенно бескомпромиссные, у них было обострённое отношение к миру. Эти студенты говорили о живописи с таким знанием и страстью, помню, я чувствовал с ними родство и думал: вот кем я хочу быть. Я хочу быть художником. Я хотел посвятить свою жизнь этому странному, интровертному, всепоглощающему делу. Я хотел быть художником. Даже если ты не достиг этой цели, плодородная среда, которую ты описываешь, должна быть вселила в тебя уверенность в творческом потенциале. Так и произошло. Главным образом потому, что старшие ученики научили меня многому о мере. Усердно работать, жить за рамками обычных ограничений, находить свой собственный голос. И, конечно же, ты встретил Аниту Лейн. Да, они учились на первом курсе в другом художественном колледже, и была просто не от мира сего, чрезвычайно талантливая, невероятно красивая и полная жизни. Никогда не встречал никого подобного ей. Мы проводили дни вместе, мастеря, что-то рисуя и просто впитывая мир и друг друга. Это были невинные, ослепительные дни. Мы оба быстро чему-то учились. Мы дружили с Тони Кларком, одним из преподавателей колледжа Проран. Он замечательный, в некотором роде аутсайдер, и по сей день остаётся в профессии. Он познакомил нас со всем тем, что находилось за пределами традиционного художественного образования: дайкирика позднего периода, Альберта Савеньё и искусства аутсайдеров, а также замечательные кошачьи портреты Луи Уэйна и Пьер Классовски. и шокирующие рисунки трупов у Леонардо. А ещё были книги: Гисманс, Бата и Штридберг. Это был такой дикий, яркий год или два в моей жизни, прежде чем всё запуталось и приняло мрачный оборот. Примечание. Альберто Савиньо. Годы жизни 1891-1952. Итальянский художник, писатель, музыкант. Младший брат Джорджо де Кирика. Годы жизни 1888-1978. При течении сюрреализма. Пьер Классовский. Годы жизни 1905-2001. Французский философ, психоаналитик, литературный критик. Старший брат художника-сюрреалиста Балтюса. Больтазар Классовский Доролла. Годы жизни 1908-2001. Конец примечания. И всё же, ты не окончил художественный колледж. Сожалеешь об этом. Исключение из колледжа стало для меня катастрофой. Я бросил рисовать и с головой ушёл в музыку и во всё, что мог предложить рок-н-ролл. Я начал всерьёз писать песни, искать свою циническую манеру, ездить на гастроли и делать себе имя. Но несмотря на это, глубоко внутри я действительно всегда хотел быть только художником. Как ни странно, я всегда чувствовал, что занимаюсь не своим делом. Это не синдром самозванца, просто музыка не вполне моя форма выражения. Удивительно, Но ну, это не значит, что я не благодарен за всё, что дала мне музыка, или что она не позволила мне раскрыться, осознать, что именно музыка, пожалуй, самая загадочная и чистая из всех искусств. Просто я всегда чувствовал, что обладаю иным восприятием, этойкой визуальной связью с миром, недоступной для многих музыкантов, с которыми я знаком. Я же часто бываю задачены благоговею перед тем, как глубоко мои друзья-музыканты понимают звук, то есть музыку. Интересовался ли ты в молодости какими-то конкретными художниками. В то время я любил всё, особенно живопись. Ван Гог, Альгреко, Гойя, Мунк, обнажённые Ренуара. Я любил Пиро Далло Франческо, Стефана Лохнера, Радена и Донателло, а ещё Тициана и Рубенса, Оскара Кокошкова и Эгона Шиле. Мне нравилось ходить в Национальную галерею в Мельбурне и узнавать там работы, способные поразить, потому что в них заключена душа художника. Это прекрасная, странная, почти извращённая идея создать слепок внутреннего мира, нарисовать его красками и повесить в раме. Я слышал, как вдохновенно ты говорила о некоторых классических религиозных картинах, которые нравились тебе тогда. Было три главных религиозных произведения, оказавших на меня огромное влияние, и я по сей день ими восхищён. Первое Распятие Грюневальда, которое я видел, когда был подростком. Это довольно ужасающая картина, картина пытки, которая так расходится с тем безмятежным образом Христа, представлявшимся мне в те дни, когда я был певчим. Это была моя тайна страдающий Христос. Вторая Пьета Ранданини Микеланджело. Это его последняя неоконченная скульптура, где он проникает буквально в саму суть Христа. Вся высеченная фигура шокирующе человечна. Я часто вдохновляюсь этой работой, поскольку в процессе репетиций в студии отточенное стихотворение может быть как бы расщеплено до своей духовной сути. Наконец, есть скульптура Родена из гипса, ткани и дерева Христос и Магдалина, где обнажённая страстная Магдалина обвивает распятого Христа. В молодости я видел эту работу в каталоге, когда я увидел её вочию в музее Родена в Париже в начале 80-х. Она меня просто поразила. Это было так мучительно, чувственно и печально. В каком-то смысле этот образ является духовным сердцем альбома The Boatman's Skull. Да. Ещё есть огромное полотно Пиеро Пиви, Дая Шавана, Усикновение главы Иоанна Крестителя, которое висело у входа в Национальную галерею Лондона, когда я впервые там побывал. Раньше я сидел перед этой картиной часами. Не знаю почему, но она всё время меня манила. Я даже не уверен, что это действительно хорошая картина, но что-то в ней мне запомнилось. Я написал песню "Nausee", когда этот огромный холст возвышался над моей головой. Я не уверен, что эта песня такая уж замечательная, но эти работы даже в пору моей юности вызывали какое-то мистическое влияние, которое, я думаю, выходило за рамки самого искусства. Они имели над тобой мистическую власть? Да. очень похоже на стихи Святого Хуана де Ла Круса или на странные эротические сочинения Святой Терезы Авильской, находящиеся за чертой поэзии, или на Уильяма Блейка, Святого Августина. В этих стихов есть скрытая цель это не просто замечательные произведения искусства. Они служат божественному и становятся ступенями к духовному опыту. В молодости я, конечно, не смотрел на вещи с этой точки зрения. Но тем не менее испытывал необыкновенный интерес к этим образам. Пожалуй, это не те образы, которые привлекают большинство молодых студентов-художников. Может, что-то в твоём воспитании давало уверенность в том, что ты можешь отличаться от других и даже противопоставлять себя им. В молодости меня определённо волновали вещи, расходившиеся с тем, что происходило в среде, внутри которой я существовал. Это уж точно. Я обожал это несоответствие, возникавшее, когда я делал что-то что не соотносилось с тем, как было принято. Так что в этом отношении я был настоящим бунтарём. Я хочу сказать, что the birthday party, несмотря на всю их хаотичную природу, не боролись против эстаблишмента и не были политическими радикалами. Как группа нас не волновало устройство мира в целом, и мы не хотели бросить вызов существующему порядку. Нам было важнее взбудоражить собственное сознание, состояние ума. Мы были больше увлечены хаосом, чем анархией, если можно так выразиться. Для меня речь всегда шла о природе человеческой души, а не о проблемах общества. Ты не думаешь, что последнее влияет на первое? Да, но я также думаю, что состояние души можно рассматривать отдельно от ситуации, в которой находится человек. Я не думаю, что моя задача как автора просвещать людей об общественных проблемах. Я никогда не считал себя наставником или учителем. Есть много музыкантов, которые справляются с этой задачей куда лучше, хотя я абсолютно уверен, что следовать советам рок-звёзд в вопросах политики плохая идея. Более того, мне кажется, что рок-музыканты в этом смысле вообще последние люди на земле, которым стоит доверять. Возможно, это был одной из причин, почему в Великобритании в 80-х годов мы чувствовали себя аутсайдерами. Мы приехали сюда, когда страной управляла Тэтчер, и всех очень возмущала текущая ситуация. Но к нам австралийцам это не имело реального отношения. Нам, например, нравились The Pop Group, которые в каком-то смысле были политическими экстремистами, но нас больше привлекал интуитивный хаос их музыки. Мы были друзьями, но наш хаос не был похож на их. Да, и это было заметно в вашей музыке. Можешь ли ты сказать, что ты всё ещё в какой-то степени оппозиционер? Думаю, нам следует с осторожностью относиться к слову оппозиция. Он, по крайней мере, к тому, как мы его используем. Быть оппозиционером ради удовольствия, подразнить гусей, безусловно, бодрит, но для меня дело в другом. Я считаю, что оппозиционность может быть своего рода стратегией выживания, способом разрушить чужие предубеждения и способом сохранить своё искусство живым. Как и в остальном, всё дело в свободе, в свободе сознательно идти на перекор требованиям публики. Художник должен быть подвижным, Он не может быть стеснён ограничениями, даже собственными. Он остаётся верным лишь тому, куда ведёт его сердце, даже если на повестке стоит нечто противоположное. Свобода, которая приходит с непрерывным движением вперёд, с приверженностью творческому риску и переосмыслению. Да, и как я говорил ранее, в этом смысле новый альбом мне кажется свободным, хотя работать над ним было нелегко. Сейчас он выглядит состоявшимся и абсолютно самостоятельным. Чем больше я об этом думаю, тем больше вижу здесь связи с пандемией. Каким именно образом? Потому что правила, управлявшие нашей жизнью, больше не действуют. Мне очень знакомо это чувство это дар замещения, лежащий в основе скорби. Обычные заповеди рушатся под тяжестью бедствия, строжайшие требования, которые мы предъявляем к себе, наш собственный внутренний осуждающий голос, бесконечные ожидания мнения других всё это вдруг становится неважным. И в этом тоже есть чудесная свобода. Что ж, свобода это просто синоним того, что тебе нечего терять, как выразился великий Крис Кристоферсон. Ха, точно, Шон, именно. Чёрт, я обожаю эту песню. Примечание. Цитируется песня Криса Кристоферсона, годы жизни 1936-2024. Me and Bobby McGee, исполнявшаяся Дженнис Джоплин, Гордоном Лайтфутом, Джерри Ли и Льюисом и другими. Конец примечания.